Глава четвертая. В погоне за красотой. Поэт подсолнух. Начать с того, что Уальт, не желая жертвовать Грецией, римским ароматом веры и могилой Джона Китса, опаздывает к началу семестра на целых три недели и, как ни в чем не бывало, всегда будет верить, нередко вопреки собственному опыту и логике, в свою счастливую звезду. Появляется в колледже только 1 апреля. Наказание, однако, неминуемо. Во-первых, штраф, и немалый. Во-вторых, запрет на пребывание в колледже вплоть до октября, начало осеннего семестра. Столь суровые санкции объяснялись еще и тем, что Уальт не просто опоздал, а опоздал из-за пребывания в Риме, да еще принят был римским папой. С точки зрения декана, убежденного англиканина Бремли, провинность непростительная как пишет Уальт в письме Хардингу в июне 1877 года, «Мое пристрастие к католицизму больно ударило меня по карману и обрекло на моральные страдания». Помимо наложенной администрации колледжа эпитемии, для моральных страданий есть и другие, не менее веские причины. Годом раньше в Дублине, проболев несколько месяцев, умирает от астмы сэр Уильям. После процесса, затеянного Мэри Треворс, и смерти дочери, он так и не оправился, и последние годы, отойдя от дел, большую часть времени проводил в Уэстмите, на западе страны. Умирает и оставляет своей семье куда меньше, чем можно было ожидать. Жил широко, на черный день не откладывал. К тому же не забывал, по-видимому, своих многочисленных незаконно рожденных детей и не оставил бы своим законным сыновьям и того немногого, что оставил, прими они католичество. Об этом решении отца у Альду было известно. Возможно, именно поэтому его увлечение католическими обрядами не зашло слишком далеко, хотя одно время, как мы знаем, он и находился на грани. Перейти в католицизм, Пишет он весной 1877 года не без некоторого цинизма Уильяму Уорду. «Значит, отринуть и принести в жертву два моих божества, деньги и честолюбие». Спустя три года после смерти мужа вдова со старшим сыном, поклонявшимся первому божеству с куда большим рвением, чем второму, продадут заложенный и перезаложенный дом на Мэрион-сквер, который по отцовскому наследству достался у Илли, и переедут в Лондон. Расставание с дублинским домом прислуга пережила куда тяжелее хозяев. Знакомая спиранцев вспоминает, как она пришла к леди Уальт за час до отъезда. Слуги плакали, хозяйка же лежала на диване в опустевшей гостиной с томиком из хила и при виде посетительницы принялась читать ей вслух. Младший же сын, еще одно разочарование будет обойден в завещании старшего бастарда сэра Уильяма, состоятельного Генри Уилсона, оставившего почти все свое немалое состояние на нужды отцовской клиники. Уальд заложит доставшийся ему от отца охотничий домик Майтура. Жизнь в Оксфорде и Лондоне, куда он переедет осенью 1878 года, за полгода до матери с братом, обходится юному эстету, Не привыкшему экономить, недешево. 200 фунтов годового дохода, сумма по тем временам немалая, не хватает. И он все время в долгах, должает друзьям, портному, ювелиру. А впрочем, если вы должаете ювелиру, то это свидетельствует скорее о вашем достатке, чем о бедности. С таким трудом сводит концы с концами, что берет в долг у матери и брата, подающего и неоправдавшего надежда журналиста, пытается по окончании Оксфорда устроиться на службу, претендует на место инспектора училищ, хотя сам же потом скажет. У того, кто пытается научить других, не находится времени учиться самому. Однако это место ему не достается. У Леди Уальт и Уилли появится, между тем, новое дело в жизни. Уилли с легкой душой бросит правоведение, которому обучался в Миди-темпле, расстанется с надеждой найти в Дублине невесту и станет журналистом легкомысленной, как и саму газеты Daily телеграф Телеграф», что-что, оперо у него бойкое. Впрочем, особенно он себя не утруждает, чаще ходит по пивным, барам и ночным клубам, чем в редакцию, изо всех сил старается не отстать от младшего брата, стрит пишет стихи, Броско одевается, подумывает стать скульптором. Вообще любит строить планы. Братья очень внешне похожи, оба высокие, крупные, склонные к полноте, у обоих подвешен язык, но вот блеска, остроумие младшего, старшему явно не достает. В скором времени леди Уальт, ей уже под 60, удостоится ежегодной пожизненной пенсии, получит стипендию не за свои литературные заслуги, а за заслуги мужа, Королевского литературного фонда. Будет продолжать активно заниматься литературным трудом, напишет воспоминания, опубликует собранный покойным супругом ирландский фольклор, будет писать эссе, как выразился главный биограф Уальда Ричард Элман в диапазоне от Джордж Эллиот до женских причесок и станет, оправдывая давнюю репутацию гранд-дамы, хозяйкой литературного салона с дневными журфиксами по средам и субботам, где, облачившись в туалеты середины века, с энтузиазмом и находчивостью, которым бы позавидовали Анна Пауна Шерер и госпожа Вердюрен вместе взятые, будет при спущенных шторах и зажженных лампах пестовать юные поэтические дарования. Мой ирландский поэт, Снисходительно скажет она про допущенного в ее салон юного Уильяма Батлера Ейтса. Так, словно великий поэт был ее личной собственностью. Впрочем, от своих литературных аналогов, русского и французского, леди Уальт отличается подкупающим радушием. Любит знакомить, расхваливать, любит всем говорить приятное и совершенно не склонна интриговать. Начинающему литературу она скажет — какое у вас умное лицо, и обязательно пообещает, что его имя в самом скором времени прозвучит в литературном мире. Главный козырь в ее светской колоде — младший сын. Оскар, однако, жалует ее гостей нечасто, когда же приходит, садится, опершись локтем на каминную решетку, подпирает подбородок холеной рукой и, закуривая и поправляя бледно-розовую гвоздику в петлице, начинает с меланхолическим видом вещать. Меланхолический вид, который напускает на себя в салоне матери Уальт, далеко не всегда поза. Уальт удручен, и не только потерей отца, с которым никогда особенно близок не был, и не безденежьем. В марте 1877 года, незадолго до вояжа в Грецию и Италию, круглый отличник неожиданно, кто бы мог подумать проваливается на ежегодных экзаменах на получение стипендии для исследований в области классической литературы. А годом раньше, через пару месяцев после смерти сэра Уильяма, Уальт посредственно, без привычного блеска, сдает устный экзамен по богословию, на который вдобавок опаздывает. Похоже, ему уже не до учебы. Из ученого классика Уальт переквалифицируется в литераторы. Его амбиции целиком теперь в области изящной словесности и художественной критики. Хочет писать стихи, хочет писать пьесы, хочет писать статьи. И рисовать. Держит в своей гостиной тот самый мольберт с недописанным пейзажем, сохранившийся со времен Тринити и Ботани-Бэй. И изящная словесность идет ему навстречу. Литературные успехи. Пусть пока и не слишком убедительные, не заставили себя ждать. На их фоне меркнут личные и академические неурядицы. Литературной славы у Уальда пока нет, зато есть его всегдашние и неоспоримые достоинства. Обаяние. к нему на всю жизнь привяжутся французские слова «обаятельный человек и позер, искрометное чувство юмора, доброжелательность, увлеченность. Бьющий через край энтузиазм, а также начитанность, прекрасная память, отменный вкус. Запрет на посещение колледжа Уальт воспринимает тем более спокойно, что весной 1877 года у него есть дела поважнее. 30 апреля в жизни Лондона происходит примечательное событие. В присутствии столпов общества премьер Гладстон, принцуэльский И культурной общественности – Рёскин, Пейтер, Генри, Джеймс – открывается картинная галерея Гроувнер Гэллери, где широко представлены столь ценимые у прерафаэлиты, вокруг которых уже давно идут бурные споры. Далеко не всем критикам они по душе. Прерафаэлитам, в свою очередь, не по душе современное искусство. Один из главных теоретиков движения Уильям Майкл Рассетти – отзывается о современных живописцах без особого пиетета, считает их полотно жеманной бесхребетностью и дряблым умничанием. Примечание. Рассетти. Братство прерафаэлитов. Перевод Фаликман. Иностранная литература, 2013 год. Номер 5. Страница 191. Конец примечания. Уальт, благо он свободен, не может упустить шанса заявить о себе и своих художественных предпочтениях. Он спешит в Лондон и является на вернисаж в очередном экстравагантном наряде. Вместо твидового пиджака – бархатный, да еще скроен в форме виолончели. Вместо привычной лилии в петлице – подсолнух. А по возвращении пишет свою первую и довольно удачную статью про прерафаэлитов которую похвалил сам Пейтер. У вас на редкость тонкий для вашего возраста вкус и солидные знания в области прекрасного, и которую с колес печатает в июльском номере дублинского университетского журнала. Редактор журнала покусился было на рассыпанные по статье язвительные замечания в адрес традиционного искусства. Однако Уальт, как и в случае с Равенной, сумел свой текст отстоять. Завершается статья нелестными для Англии и крайне лестными для прерафаэлитов словами. Эта унылая Англия с ее коротким летом, безотрадными дождями и туманами, ее дымными шахтами и фабриками, с ее подлым обожествлением станков сумела тем не менее породить величайших мастеров изобразительного искусства. Спустя месяц после выхода в свет статьи Гроунер-Геллери, начинающий автор которого впредь будут называть поэт-прерафаэлит, развивает успех. Все в том же дублинском университетском журнале печатается его стихотворение «Сан Миниата», лучшее, за вычетом Равенны, из сочиненного в Италии. Примерно в это же время в другом дублинском журнале Айриш Мансли» выходят навеянные римскими впечатлениями статья «Могила Китца» и одноименный сонет. А через год за поэму Равенна Уальт, как уже говорилось, удостаивается Нью-Дигейтской премии. По традиции победитель получает право опубликовать свой поэтический опус, а также прочесть с кафедры отрывки из поэмы. И не где-нибудь, а в Шелдонеан Театр, главной аудитории Оксфордского университета, в присутствии самого канцлера, сотен студентов и преподавателей. И Уальт мы помним отличный чтец, с присущим ему артистизмом этой возможностью воспользовался. Новоиспеченного лауреата слушали с повышенным вниманием и часто аплодировали, констатирует Оксфордско-Кембриджский журнал «Старшекурсник». И хотя один из недоброжелателей у Альда, число недоброжелателей, известное дело, прямо пропорционально размерам успеха, Высказался в том смысле, что нью премию в конце концов каждый год получает какой-нибудь молодой человек. Вести отчет литературной славы автора Счастливого Принца и Кентервильского привидения надо именно с 18 июня 1878 года. Такой точки зрения, во всяком случае, придерживалась Леди Уальт, пославшая сыну в ответ на его телеграмму о победе, восторженное письмо. Начинавшаяся словами ⁇ Глория, Глория ⁇ Примечание. ⁇ Слава, слава ⁇.⁇ Латинская. Конец примечания. Глория, впрочем, громко сказана. На пути к славе у Альда, как и почти всякого начинающего автора, поджидают разочарования. В сентябре 1880-го он дописывает пьесу из русской истории с интригующим названием «Вера» или «Нигилисты», и посылает ее не кому-нибудь, а самой Элен Терри, в надежде, надо полагать, что прославленная актриса театра лицеум снизойдет до роли никому неведомой русской нигилистки. Не снизошла, хотя Уальт, дабы заручиться ее согласием, присовокупил к пьесе, посвященной ей сонет. «Вера», увы, оказалась тем самым первым блином, который комом и даже Элен Ри, согласись она сыграть в пьесе, едва ли обеспечила бы ее успех. Трудно сказать, чем руководствовался Уальд, избрав для своей драмы дворцовую интригу из русской истории конца XVIII века, где Павел и Александр I загримированы под Ивана и Алексея, а Вера Засулич, стрелявшая уже во времена Уальда в Санкт-Петербургского городоначальника генерала Трепова, под веру сабуров сказались экстравагантные вкусы выпускника оксфорда ставшего к тому времени бакалавром искусств и переехавшего в лондон или пьеса перекликается с ирландским национально освободительным движением или автором движет страсть к свободе и нигилизму. в интервью американской газете олд уальд заявил что хотел убедиться что способен написать пьесу которая бы понравилась не только творческой личности, но и обыкновенному человеку. В письме американской актрисе Мари Прескотт, которая должна была играть роль веры, Уальт разъясняет, «В вере я попытался средствами искусства выразить тот громогласный крик народов, требующих свободы, который в сегодняшней Европе сотрясает троны». Средствами искусства не получилось, трагедия. А лучше сказать, мелодрама вышла надуманной, затянутой и совершенно несценичной. Начать с того, что у Альда сложились довольно туманные представления о русской истории. Никаких поездов, нигилистов и освобожденных крепостных в России конца XVIII века не было и в помине. В нигилисты у записал не только премьер-министра, князя павла Маларовски, Маларовского? Такого же неистощимого острослова, как и автор пьесы. Но и на следующего трон Алексея. Став императором, он остается нигелистом, нигелистом-аристократом. Одно это словосочетание немало говорит о достоинствах пьесы. Свидетельствует о ее достоинствах и финальная сцена: вместо того, чтобы убить царя, Вера Сабуров которая разрывается между любовью и мятежным духом, убивает самое себя со словами «Я спасла Россию». Венцом же надуманности и ложной патетики становится хор из шести заговорщиков. Первый заговорщик, второй заговорщик, третий заговорщик. Не напоминают ли эти заговорщики, подхватывающие реплики друг друга «Первую проститутку», «Вторую проститутку» третью проститутку, а также «Одинокого спутника» и торговку разных цветов в пьесе незабвенного симпатичного режанина Германа Ивановича Буша из «Набоковского дара». И тем не менее, лондонский театр «Адельфи» принял веру к постановке. Премьера должна была состояться 17 декабря 1881 года. Однако за три недели до первого спектакля, в газете появилось объявление таинственного содержания. С учетом нынешнего политического климата в Англии, мистер Оскар Уальд принял решение на время отложить постановку своей драмы. Под политическим климатом в Англии следовало понимать, скорее всего, два убийства, произошедших в 1881 году, Александра II и американского президента Джеймса Гарфилда, к Англии, впрочем, непосредственного отношения не имевших. Эти убийства, надо полагать, и имел в виду Уальд, когда писал в 1881 году Мари Прескотт о потрясающем трона громогласном крике народов. В любом случае, политический климат в Англии, что бы это словосочетание не значило, спас Уальда, о чем он тогда не подозревал, от провала. А вернее, Отсрочил этот провал на полтора года. В августе 1883 Нью-Йоркский Юнион Сквер Театр все же поставил пьесу, причем с хорошим составом. Однако бедная Вера не преуспела и за океаном. И это при том, что американская репутация Уальда образца 1883 -го года была куда выше английской двухлетней давности. В заключение этой невеселой истории добавим, что Уальт в отношении своих английских цензоров повел себя более чем лояльно. Когда в Америке его спросили, почему спектакль не состоялся, он уверенно ответил, что собственноручно принял это решение, так как не удалось собрать подобающий состав исполнителей. С поэзией дело обстояло и лучше, и хуже. Лучше – поскольку сборник стихотворения, который Уальт выпустил за свой счет в мае 1881 года, скромным тиражом 750 экземпляров, и в который вошли 60 стихов, из них половина уже печаталась на протяжении последних нескольких лет в различных дублинских журналах, выдержал за короткий срок 5 переизданий, в том числе и в Америке. Лучше – потому что пресса была к стихотворениям в целом благосклонна. Сам Мэтью Арнольд, прославленный и непревзойденный мастер, как назвал его Уальт в перенасыщенном громкими эпитетами письме, похвалил молодого поэта за истинное чувство ритма. А историк Оскар Браунинг в авторитетном журнале Экидеми отметил, что Англия обогатилась новым поэтом. «Хуже, потому что без ложки дегти и ни одной» конечно же, не обошлось. В рецензии на стихотворение критик Острослов, блестящий собеседник, одна из самых авторитетных фигур в тогдашней английской литературе, Эдмунд Госс, не выбирал выражений. Курьезный, ядовитый гриб, дурно пахнущий паразитический нарост. Панч отозвался на первый поэтический опыт Уальда в не столь грубых выражениях, но если вдуматься, еще обиднее. Вердикт журнала был столь же лапидарным, сколь и убийственным. «Суинберн и вода. Мол, многое позаимствовано у Суинберна, а то, что свое, пустое». И припечатал двустишием. «The poet is wild, but his poetry stay. Поэт диковат, обыгрывается в wild и wild, поэзия же его неприхотливо Вообще, тема плагиата довольно внятно звучала в некоторых отзывах, в том числе и в рецензии Госса, а оксфордский старшекурсник Оливер Элтон даже не поленился и составил целый список слов, образов и мотивов, которые Уальт якобы позаимствовал у своих собратьев по Перу. Хуже еще и потому, что с этим сборником, которым поэт, к слову, очень гордился, иначе бы не посылал его живому классику Роберту Браунингу и даже самому Уильяму Гладстону. Связан первый и далеко не последний скандал в жизни Уальда. В конце предыдущей главы мы отметили, что в Равенне, в сан миниате Уальт нащупал свой поэтический почерк. Почерк этот в попытке совместить черты поэзии романтической Китс, Шелли и Декаденской. Создать особый поэтический жанр стихов впечатлений. Впечатление и в самом деле ключевое слово для многих стихов поэта, навеянных импрессионистами. Джеймсом макнилом Уистлером в первую очередь. Вот некоторые сквозные мотивы, вошедших в сборник сонетов. Мотивы эти свойственны в равной степени поэтам романтическим начало века и докаденским «Фендесъекль». Ностальгия по безвозвратно ушедшему прошлому, стыд, угрызение совести, недовольство собой за растраченную в пустую жизнь, за содеянные грехи, за нарциссизм. Ужель навек душа пропащей стала? Утрата иллюзий юности. Примечание. Здесь и далее цитата по английский сонет 16-19 веков. Москва. Радуга, 1990 год, страницы с 513 по 523, конец примечания. Бунт против прагматизма унылый и тусклой повседневности, утратившей былые краски. Наш пышный мир так огненно раскрашен, стал пепельным, он скучен стал и мал. Мильтону. Как скучно, сует на тебе теперь со всеми. Ты в скучный мир направила свой шаг. Федра Свобода Творца, которая сродни народной свободе, тема, почерпнутая очень может быть из духоподъемных стихов свободолюбивой Спиранцы. И что мне до крикливых сих мессий, всходящих умирать на баррикады? Но видит Бог, мы в чем-то заодно сонет к свободе. Любимый прием Уальда-поэта, присущий и романтикам, и декадентам, антитеза. «Что избрать?» задается вопросом Уальд в программном стихотворении «Хеллс», помещенном перед основным корпусом книги и набранным курсивом. Жизнь, полную наслаждений или пассивную созерцательность? Отдаться всем страстям, пускай душой, тугой струной, Любой играет ветер. Так вот за что я отдал все на свете И трезвый ум, и волю, и покой. Индивидуализм гения, одержимость Уальт противопоставляет коллективной посредственности. Невзрачному миру пошлости Мир красоты, искусства, Античное язычество Современному христианству. И почему я должен лицезреть Лицо, поникшее покинутого Христа. Прошлое настоящему, Анархию свободе, практику теории, грех непорочности. Мой белый дух с грехом впервые целовался в рот Таедиум Витая. Некоторые биографы считают, что эти строки обращены к женщине, заразившей Уальдо в бытность его студентам сифилисом. Каждый человек одновременно и жертва, и палач. Любовь противопоставляется похоти, мрак свету, воображение разуму, мужчина – женщине. И не в пользу последней. Гомосексуальные мотивы слишком бросались в глаза в некоторых стихотворениях, чтобы на них не обратили внимания. Не помогла и предусмотрительная замена пола лирического героя, о чем мы уже писали. Строки из бремени Итиса. Кто тот, кого не назовешь ни им, ни ею, но им и ею вместе? Два пламени его питают, чрезмерные оба. Трактовались однозначно, и Уальт хорошо это понимал и к скандалу был, по всей вероятности, психологически готов. Во всяком случае, в сонете «Таидиум Витае есть такие строки. Близко подходить не собираюсь к своре дураков, что зло смеясь, пускают гнусный слух, меня не зная вовсе. Однако же пренебрег гнусным слухам и подошел. Осенью 1881 года послал стихотворение не только в дар Браунингу и Гладстону, но и своему колледжу. Правда, сделал это не по собственной инициативе, а по просьбе членов библиотечной комиссии, Оксфордского дискуссионного общества. Увы, первый поэтический сборник лауреата Ньюдигейтской премии был обществом отвергнут и в библиотеку колледжа так и не попал. Первый случай в истории престижной премии. На ноябрьском заседании дискуссионного общества 188 голосами против 128 было принято решение вернуть аморальную книгу ее автору. Вовсе не считавшему стихотворения аморальными. Более того, слово аморальный Уальд считал уже тогда и будет считать всю жизнь к литературе неприменимым. Любил в этой связи цитировать Теофиля Гатье, говорившего, что искусство совершенно бесполезно, аморально и неестественно. Всего через полгода у Альда в Сан-Франциско состоялся следующий диалог с корреспондентом местной газеты. Корреспондент Мистер Уальт, один из наших критиков назвал вашу поэзию аморальной, нечистоплотной. Уальт, стихотворение бывает либо хорошо, либо плохо написанным. Искусство нельзя судить с позиций добра и зла. Сколько еще раз, в том числе и на собственном процессе, повторит Уальт эту мысль? Большинство же членов дискуссионного общества придерживались на этот счет иного мнения. Дело, впрочем, было не только в безнравственности стихотворений, но и в подозрении в плагиате, о чем уже говорилось. А также в том, что в Лондоне Уальт вел, по мнению Оксфордского руководства, порочный образ жизни, и отказаться от такого поэтического сборника следовало хотя бы в назидание студентам, дабы они вели себя пристойно и не роняли честь альма-матер наказывал своего выпускника Оксфорд уже во второй раз. Читатель помнит, что за четыре года до этого Уальда лишили возможности жить в колледже и посещать занятия весеннего семестра. Не столько из-за опоздания, сколько из-за того, чем это опоздание было вызвано. Точку же в этой малоприятной истории поставил сам Уальд. Получив свой сборник обратно, он написал библиотекарю дискуссионного общества разгневанное письмо. «Сами, дескать, попросили, а теперь нос воротите». А в заключение, несколько сбавив резкий тон, заметил. «В интересах сохранения доброй репутации дискуссионного общества Оксфордского университета я должен выразить надежду, что никакой другой поэт или прозаик, пишущий по-английски, не подвергнется впредь обращению которая, уверен, вы понимаете, это не хуже меня, выглядит грубым и дерзким. Но то был второй, публичный акт разразившегося скандала. Первый же, личный, произошел на полгода раньше, еще летом. Приходской пастор, отец Фрэнка Майлза, заявил сыну, что стихоплет Уальт оказывает на него пагубное влияние. «Ладно бы только ты едином витай», А ведь и в золотых покоях ничуть не лучше. Эти алые губы на алых моих, Словно лампа висячий рубиновый свет в усыпальнице, Раны плодов неземных, Или раны граната, И алый же бред в сердце лотоса влажного, Или же след от вина, Словно кровь на столах залитых. Примечание. Перевод Прокопьева. Конец примечания. Алые губы на алых моих пастор пережить никак не мог и потребовал, чтобы друзья разъехались. Майлз, живший в основном на деньги отца, вынужден был подчиниться и, скрипя сердце, сообщил о своем решении другу. Уальд, обычно мягкий и терпимый, дал волю чувствам. Отношения с Майлзом, да и с его отцом, у него всегда были идеальны. К тому же Майлз был ему многим обязан. Однажды, вспоминает биограф и друг Уальда Роберт Шеррарт, Уальт с полчаса, пока Майлз не вылез в окно, удерживал в дверях полицейских, которые наведались к художнику Лавиласу, обесчестившему юную особу из знатной семьи. «Ты хочешь сказать?» – вскричал Уальд, когда Майлз сообщил ему о требовании пастора что мы должны разъехаться из-за того, что твой отец — старый болван? Я ухожу и знать тебя больше не желаю». На миролюбивые возражения Фрэнка Харриса, их общего приятеля, что Майлз, дескать, просто спятил, и не стоит воспринимать его слова всерьез, Уальд в запальчивости ответил, «Такие, как Майлз, сойти с ума не могут, ибо ум у них отсутствует». И ошибся. Фрэнк Майлз закончил свои дни в сумасшедшем доме. Были у всех этих невзгод и свои положительные стороны. Отрицательный пиар, как мы теперь себе уяснили, это ведь тоже пиар. Своей славой эстета и эксцентрика Уальт обязан вовсе не только скандалу, вызванному стихотворениями, тем более что скандал этот не имел широкой огласки. Был, так сказать, внутренне оксфордский длинноногий, уволень, слегка запинается, чуть шепелявит, говорит нараспев. Сидит лениво развалившись в кресле, перебирает густые длинные волосы и говорит, говорит безумолку. Таким в конце 1870-х, начале 1880-х годов запомнила автора «Идеального мужа» писательница Вайолет Хант. Если добавить к этому портрету экстравагантный стиль одежды и подсолнух в петлице, сан франциская газета «Дели Экзаменер» так Уальда и назовет «Поэт-подсолнух», то получится законченная карикатура. И не только на самого Уальда, но и на эстетское движение в целом. Именно таким и изображал его в журнале «Панч», меняя от раза к разу подсолнух на лилию или на бледно-розовую гвоздику, художник и писатель, автор знаменитого трилби Джордж Дюмарье, который специализировался на эстетах. Под карикатурой стояла подпись флешли поэт». Эту подпись можно было понять двояко – чувственный поэт и дородный поэт. К Уальду подходило и то, и другое. Были под карикатурами Уальда и другие забавные подписи, и почти во всех обыгрывалась его говорящая фамилия. Примечание. Вилд Английское. Дикий, бешеный, безумный. Конец примечания. Любил Дюмарье и коллективные карикатуры, на которых Уальт изображался вместе со своим другом, живущим в Лондоне американским художником и дизайнером, уже упоминавшимся Джеймсом Уистлером. Поэт Модл Уальт и художник Послуэт Уистлер регулярно появлялись на страницах панчи, ничуть не реже, чем их прототипы в литературных салонах, где они, высокий меланхоличный Уальт и маленький энергичный растрепанный Уистлер, пропагандировали дуэтом искусство как форму бесполезной красоты. Заметим в скобках, что в Трилби Дюмарье вывел Уистлера в образе Джо Силби, погрязшего в долгах бездельника и эгоцентрика и что Уальт и Уистлер были неразлучны лишь на страницах юмористического журнала. В жизни их отношения складывались непросто, в основном по вине крайне неуравновешенного, неуживчивого Уистлера, однажды подавшего в суд на самого Джона Резкина за то, что тот посмел неодобрительно отозваться о его живописных ноктюрных. Уистлер был невысокого мнения о том, насколько хорошо Уальд разбирается в искусстве. Говорил со свойственной ему грубой прямотой, что в живописи его приятель смыслит ничуть не больше, чем в партняжном деле. Со временем, когда у Альда уже не будет в живых, Уистлер напишет книгу «Изящное искусство делать из друзей врагов». Этим искусством надо отдать ему должное. Он владел в совершенстве. Врагов у него не было. Тонко заметила однажды Уальт про Уистлера и про таких, как Уистлер. Но зато его люто ненавидели друзья. Потешались над эстетами и авторы сценических жанров. В декабре 1877 года на лондонской сцене с успехом игрался бурлеск-сверчок, пародия на вернисаж в Гровнор-Гэллори, где, взявшись за руки, лихо выплясывала блестящая троица — Уальт, Уистлер и и Майлз. В ноябре 1880-го с подмостков театра Крайтерион в еще одном бурлеске «Где кошка?» Джеймса Олбери сыпал парадоксами а-ля Уальт стихоплет Скотт Рамсей. Не остался в стороне и главный редактор Панча Фрэнк Бернанд, сочинил пародийную пьеску «Полковник», где высмеивались эстетизм в целом и Уальт в частности. В спектакле, Игравшимся в 1881 году в Театре Принца Уэльского, в роли весьма напоминавшего у Эстета Ламберта Стрейка, равно как и в роли стихоплета Рамсея, подвязался сам сэр Герберт бирбом 3 Но особенно активны в своих антиэстетских выпадах, были авторы популярных в конце позапрошлого века комических опер, поэт Уильям Швенк-Гилберт Это он отказался петь диферамбы победителю нью ди премии за 1878 год. И композитор Артур Салливан. Гилберт и Салливан в волю поиздевались над дуальдом в остроумной оперетке Пейшенс, где вывели его в призабавном образе поэта-эстета Реджинальда Бантерна, над которым в апреле 1881 года От души посмеялись зрители на лондонской премьере этой комической оперы, а спустя полгода и зрители на премьере Нью-Йоркской. Бантерн пишет безумные, Вилт, причудливые и чувственные стихи, и любит рассуждать о том, как тяжко жить наделенному чувством красоты поэту в этом вульгарном мире. У поэта становится тяжело на душе, когда он начинает сознавать, что кругом одна лишь пошлость», — восклицает Бантерн. «А потому приникнем со страстью друг к другу и вспомним о нежных лилиях». Намеки на поэта Уальда и его нетрадиционную сексуальную ориентацию недвусмысленны, более чем прозрачны. Этим сценическим и журнальным карикатурам, а также, разумеется, и немалым собственным достоинством, о которых уже говорилось, и обязан Уальд тем, Что общественным мнением Лондона и Нью-Йорка он был произведен в основателя и вождя эстетского движения. Вчерашний студент в одночасье стал примером для подражания, стоило ему вставить в петлицу маргаритку, и тысячи молодых людей делали то же самое. Стоило невзначай заметить, что женщинам более пристало носить простые и длинные платья свободного покроя а-ля грек с французского на греческий манер как светские жеманницы со всех ног бежали к своим портнихам заказывать себе подобные туалеты. Уальт был произведен в апостолы, как его тогда только не величали, и апостолом Лилии, и апостолом Трансцендентного, и даже апостолом пристранных странностей и всего из ряда вон. Апостолом же эстетского движения, как его окрестили американцы, Уальт не мог быть хотя бы потому, Что движения, как такового в сущности не было. Поэты Суинберн и Уальт, искусствоведы Рескин и Пейтер, художники Майлз, Моррис, Рассети, Берн- Джонс и Уистлер поклонялись красоте каждый на свой лад играли каждый за себя. Другое дело, что Уальт со свойственным ему прекраснодушием и самолюбованием, сам поверил в свой апостольский чин и, приехав в Америку, Торжественно объявил городу и миру. Мы, несколько молодых людей, собрались вместе, дабы совершить великую революцию в английской жизни и искусстве. В действительности же, великую революцию в английской жизни и искусстве, несколько молодых людей, если и совершали, то порознь. Решение Оксфордского дискуссионного общества отказаться от посланных в дар колледж стихотворений Уальдер разозлило и обидела а вот карикатуры, бурлески и оперета нет. Уальт, надо полагать, отдавал себе отчет в том, что Дюмарье и Гилберт Сальваном по существу его союзники. По приезде в Америку он признается одному из своих многочисленных интервьюеров. Комическая опера «Пэйшенс» не причинила нашему делу никакого вреда. Лично мне оперета пришлась по душе. Музыка прекрасна, Она, в отличие от слов, за нас. Я никогда не обижался на Дюмарье за его карикатуры. Больше того, мне они нравились ничуть не меньше, чем всем остальным. Читаем в одном из писем Уальда. Пошел на премьеру Пейшенс, и мы с друзьями покатывались со смеху. Настоящего художника не должны смущать карикатуры. Правда, ведь на его стороне, говорится в другом. Чувственный поэт в панче и нелепый, крикливый Реджинальд Бантерн на сцене лондонской оперы-комик Уальда нисколько не задели и еще по одной причине. Уальдса товарищи хотели известности любой ценой и ради этого высмеивали себя сами. Их поведение, одежда, манеры, их языческое поклонение красоте представляли собой нечто вроде сознательной автопародии, нередко куда более смешной, чем ядовитые карикатуры и бурлески насмешников. Реннелл Рот, тот самый, кто путешествовал с Уальдом по Франции и Бельгии, в своей книге воспоминаний «Общественные и дипломатические мемуары» замечает, что Уальд при всей своей самовлюбленности всегда был готов над собой посмеяться, и это, если угодно, было частью его жизненной и творческой стратегии. А вот, например, что писал про эстетов эстет Джеймс Уистлер. Незначительное число энтузиастов выкрашивали галереи своих домов в переливчатый голубой цвет, а многие молодые дамы из южного Кенсингтона прохаживались по субботам по Петтикут-Лейн, дабы нарядиться в превратившиеся в тлен туалеты былых времен. Быть может, никто так не смеется в рукав, Над этими псевдоистеричными эстетами, прозорливо писала Пэл Мэл Гэзет, как сам великий пророк, который, кстати сказать, не числится в пророках ни у себя на родине, в Ирландии, ни у нас. Иронический тон и смысл этой газетной реплики очевидны. Великий пророк – заезжая знаменитость. Он не наш. И тем не менее автор заметки тренд подметил. Эстеты смеются над собой, а заодно над всеми, кто воспринимает их всерьез, и делают и то, и другое для саморекламы. Скажем больше, после премьеры «Пэйшенс» Самуальт начинает работать подбантерно, наряжается, ведет себя, читает стихи в том же духе, что и его сценическая карикатура. Любящему эпатаж апостолу и великому пророку ничего не стоило, к примеру, явиться на прием, Или названный обед в костюме Шекспировского принца Руперта, в сливового цвета штанах, заломленный на бок шляпе с пером и шелковых чулках. Художница Луиза Джоплин вспоминает, что однажды, открыв Уальду дверь, обнаружила его собвившийся вокруг шеи змеей. Вообще надо сказать, что светские успехи Уальда перед его отъездом в Америку затмевали успехи литературные были намного более весомыми. В светских гостиных, аристократических салонах, в театральных ложах он свой человек. «Я не знаю мистера Уальда», замечает не лишенная остроумие принц Уэльский. «Если же ты не знаешь мистера Уальда, то не знают тебя». Вместе с тем, Элен Маджеская была права, задаваясь резонным вопросом, чего этот Уальд, собственно, добился. В конце 1870-х, начале 1880-х, Уальт куда больше запоминается острым языком, экстравагантными туалетами и эпатажным поведением, а также рассуждениями о выборе обстановки и цвета обоев, нежели стихами или рецензиями. Он, увлеченный и надо отдать ему должное умело, я бы даже сказала расчетливо, создает образ позера, Эксцентрика, эстета и светского льва. Неухоженный и романтический дом на Сейлсбери-Стрит, который он снимает на пару с Майлзом, Уальт обустраивает в своем уже всем известном эстетском духе: перевозит из Оксфорда свою декорацию: гравюры Блейка и Берн-Джонса, греческие ковры и тангарские статуэтки, покупает старинную мебель, расставляет в вазы белые лилии главную примету эстетской мезансцены, и открывает вслед за матерью в доме на Темзе, как он прозвал дом на Сэлсбери-стрит, а потом и в доме Китса в Челси, куда они с Майлзом переезжают. Литературный салон. Мизансцена салона эстетская, а вот публика весьма разношерстная. От знаменитого актера Генри Ирвинга, художников Джеймса Уистлера и Эдварда берн джонса Архитектора Эдварда Годвина, дом Китса перестраивался по его проекту, и даже принца Уэльского до да, актрис и натурщиц. Первой леди салона Майлза Уальда была вне всяких сомнений начинающая актриса, писанная красавица, любовница принца Уэльского, Лили Лэнгтри. Ее портреты рисовали лучшие художники Лондона, Майлз в том числе. Театральный критик и карикатурист Макс Бирбам называл ее Клеопатрой, Берн Джонс пел ей серенады, а Уальт считал самой прекрасной женщиной в Европе. Был в нее не на шутку влюблен, называл то Венерой Милоской, то Еленой Троянской и посвятил ей несколько пылких стихотворений, в том числе эклогу «Новая Елена», которую подписал Елене, некогда Троянской, а ныне Лондонской. Если верить Лилли, в свою очередь посвятившей Уальду немало страниц в своих мемуарах 1925 года с претенциозным названием Знавала я дни, однажды влюбленный в нее Уальд, свернувшись калачиком, что при его росте и статьях было непросто, заснул на крыльце ее лондонского дома. Подобные признания можно, впрочем, найти и в мемуарах других светских дам, претендовавших на любовь поэта подсолнуха. Что же до ветреной кокетки Лилли, то она, увы, не отвечала юному поэту взаимностью. Его внешность, писала она в своих воспоминаниях, всегда казалась мне довольно нелепой, хотя, помню, один французский писатель называл его красавцем и даже сравнивал с Аполлоном. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы Лилли совсем уже не отдавала Уальду должного. В нем было то, что у актеров называется умением себя подать, а также энтузиазм и необычайно красивый баритон. А еще, добавим от себя, материнское умение польстить и даже перехвалить. В эти годы у Альты впрямь не страдал отсутствием энтузиазма. Он всюду успевает, пляшет, так сказать, на всех свадьбах, но предпочтение, прочим светским забавам, отдает мельпомене. Он страстный театрал, не пропускает ни одной премьеры. Среди его увлечений не только Лилли Лангтри, но и Лен Маджеская, чью поэму «Сон творца» он переводит с польского на английский, чего не сделаешь ради красивой женщины. А также звезды первой величины, доморощенная Элен Терри и заезжая Сара Бернар. Когда знаменитая французская актриса приезжает в Англию, Уальт вместе с другими почитателями ее таланта встречает ее в Фокстоуне и бросает к ее ногам, читатель угадал, букет белых лилий. «Большинство мужчин, интересующихся актрисами, делают это с задней мыслью», писала Сара Бернар. Уальт не таков. Он сделал все, чтобы моя жизнь в Лондоне была беззаботной и приятной во всех отношениях. Что такого сделал Уальт, Чтобы жизнь Сары Бернар в Лондоне была приятной во всех отношениях, нам неизвестно. Зато известно, что за обеими великими актрисами Уальт ухаживает, так сказать, литературно. После лондонской премьеры Федры, Росина с Сарой Бернар в главной роли пишет одноименный сонет и посвящает его великой актрисе. Сонет же, посвященный Эллен Терри, сочиняет прямо в театре, на премьере Карла I. «Вернемся к отрицательному пиару. Своей триумфальной поездкой в Америку Уальт обязан режиссеру Пейшенс Ричарду Део карту у которого эстетство вызывало, я бы сказал, неадекватное раздражение. «Это излияние сверхутонченных верховных жрецов», — писал режиссер, — «которые проповедуют Евангелие болезненной расслабленности и нездоровой чувственности, наполовину настоящей а наполовину показной, с целью любой ценой добиться дурной славы в обществе. Раздражение неадекватное, а вот оценка адекватна вполне. Цели эстетов Део Карт определил очень точно. В еще большей степени обязан у альт-американскому антрепренеру Део Карта полковнику в отставке Уильяму Морсу. Умелый импрессарио Морс сообразил, что сочетание Бантерна на сцене и его прототипа в портере. Ход столь же смелый, сколь и выигрышный. А если Бантерн будет к тому же ездить по Америке с лекциями, то проекту и вовсе цены не будет. Лекции – реклама пейшенс, пейшенс – реклама лекций. Так, поэт-подсолнух, которого, впрочем, представляли не столько как поэта, сколько как лидера и основателя эстетского движения, и которому посылили приличный гонорар, а также внушили, что и вопрос с постановкой веры может решиться положительно. Отправиться в конце 1881 года за океан. Лондон к этому времени уже завоеван. Теперь очередь за новым светом. Мистер Уальт, что бы там о нем ни говорили, отличается яркой индивидуальностью, а потому его лекции, будем надеяться, привлекут многих. Напутствовала у Альда лондонская газета «Истина», и, как и полагается, газете с таким названием не ошиблась.